Глава восьмая Когда на тебя летит бревно и гремит зачарованными цепями, высекает искры и волочит подпрыгивающие звенья по дороге, начинаешь думать со скоростью молнии. Куда отскочить, как спастись и, главное, как остановить летающий агрегат? Попробовать старым проверенным. «Стоять!» — звопило, не жалея голоса, и сработало. Бревно начало тормозить, цепи взлетели вверх по петле, и я не успела среагировать. Металлические кольца с размаху ударили по лицу. Лихо так, до звездочек в голове и слез из глаз. Бревно будто почуяло за собой вину и стояло, не шелохнувшись. Зачарованные цепи уныло повисли по бокам, Весь вид раскаявшиеся собачки. Может, и правда, в бревне обитает магический дух, и надо вызывать укротителя? Только не Алана Кертиса, ни один же талант во всей Академии. А то так до конца первого курса не доживу. Щека горела огнем и слегка припухла. До скулы не дотронуться. Больно. Кто же на тебя цепи повесил? И как это снять? Дотронулась до магического штыря, воткнутого в дерево, и тот развалился на глазах. Чары спали. Удивленно покосилась на бревно. — Это ты? — бревно мотнула одним концом туда-сюда, будто отрицая причастность. — Я схожу с ума. Болтаюсь с деревом. — Оверли! — подняла голову на запыхавшийся окрик профессора Либердона. Живот мешал мужчине быстро двигаться, но... Преподаватель не обращал внимания, бежал, останавливался, чтобы отдышаться, и опять рвался быстрее достичь цели. «Держите его!» «Держу, профессор», — покосилась на бревно, что спокойно зависло в воздухе, довольное и освобожденное от цепей. Конечно, знать степень довольства дерева я точно не могла, но, кажется, чувствовала с ним особую связь, и относиться как к бездушной деревяшке больше не могла. Как оно освободилось от цепей? Профессор поднял металлическую змейку, повертел в руках и озадаченно покачал головой. Чары разрушены, адептско уверли. Я настоятельно рекомендую консультацию укротителя. Да что же нам с бревном все, укротители до да укротители! Может, хотим быть такими, как есть, строптивыми и свободными? Носители крови оборотня вообще давление не переносят. Ведьмы, те еще сноровистые барышни, Гремучая смесь выходит. И вердикт один. Дрессуре не поддается, И пусть у меня бревно тоже независимое будет, Тем более меня-то слушается, значит умная. А с теми, кто дружит с разумом, Я общий язык всегда найду. Я дотронулась, и штифт развалился. Ответила так, как профессор застыл в ожидании и не собирался менять тему разговора. Цепкий взгляд не давал и шанс уйти в сторону от правды. «Вы что, дотронулись? И оно вот так просто развалилось?» Либердон обескураженно осмотрел меня с головы до ног, почесал лысеющую голову, а потом спросил. «И никого рядом не было? Никого?» Вы что-то произнесли, в тот момент, когда держались за цепь, профессор нагнулся над бревном, рассматривая место крепления магического штифта, но дотронуться так и не решился. Потом поднял задумчивый взгляд и поторопился с ответом. Сказали же что-то! Задумалась, мысленно отмотала время назад и примерно пересказала. Спросила, кто повесил и как это снять. Что-то в этом роде?» «У кого?» — спросили. «Здесь был кто-то еще? Кто?» Тут же оживился и немного успокоился профессор. Перестал смотреть на меня, как на чудо природы. «У бревна!» Было стыдно признаваться, но не выдумывать же. Тем более профессор дотошный, не отстанет. Либердон разом вернулся в прежний настрой, любопытный и настороженный. Добрые глаза излучали интерес и долю — Страха? Да, пожалуй, так. И мне не нравилось, что меня опасается такой авторитет академии. Очень не нравится. Все-таки ученый ум, и если мои способности кажутся преподавателю настолько странными, то лично мне это ничего хорошего не сулит. — Я поговорю об этом с ректором. Вы не против? — тактично спросил профессор, спустя секунд десять напряженного молчания. — Нет, но подскажите хотя бы, что подозреваете и насколько это плохо. Хоть намекните, если со мной не все в порядке. Госпожа Уверли. Профессор сложил руки под животом, скрипив в замок, словно приобнял круглое пузо. — Это неплохо и нехорошо. Пауза, во время которой смотрел на бревно, потом на цепи что уже лежали на земле и, в завершении, на меня, казалось мучительно долгой. А потом профессор сказал, «Это ненормально. Вы аномалия. Так не должно быть, не может быть. И если моя догадка верна, то и в бревне нет никакой живности, только ваша сила. Тогда это, дрожайшая адептка, либо будущий крах Академии, либо сенсация века и невероятная сила». Впрочем, я склоняюсь к первому. — Но я же еще не обучена, ничего не знаю, как научусь, смогу контролировать силу. — Откровенно говоря, Уверли, дело в том, что я не знаю, кто может вас учить и как это осуществить. Если на первом же подборе метлы оживляете целое дерево, одним словом, а не заклинанием, то что говорить о уроках зелья варенья. А о приворотных снадобьях? Боюсь, если вас подпустить к котелку, половина Академии повесится от неразделенной любви, а вторая будет штурмовать окна предметов обожания. А только представьте, если все они выберут объектом обожания исключительно вас, что тогда делать? Не знаю ни одного ведьмака или ведьму, способного снять такой массовый приворот. Может, вы преувеличиваете? Раз нет того, кто снимет, значит, нет того, кто нашлет. До сегодняшнего дня я думал, что нет такой ведьмы, которая бревно по одному желанию летать заставит и зачарованную реликвию голыми руками сорвет. Поэтому, Уверли, с вашего позволения, я пойду к директору поднимать вопрос о вашем обучении. Меня отчислят? Вот так не успела толком поучиться, и уже вылечу. А как же потом? До да меня с такой историей ни в одно учебное заведение больше не примут. Нельзя отчислять с прорывом силы. Нельзя. Либердон говорил это уже уходя. Он опустил голову вниз и смотрел на землю, словно искал там ответ. Что же делать с таким ведьминским катаклизмом, как я? Учить. Надо учить. Так и хотелось крикнуть вслед, но я сдержалась. Решительно сжала кулаки и посмотрела на бревно. Выстоим и силой овладеем. И да, академию не разнесем. ты же! С кем ты там разговариваешь? По дороге размашистой походкой шагал Аллан Кертис. Руки в карманах брюк, независимый вид, а сам слегка потрепан. Две алых царапины на щеке. И прическа не так идеальна, как всегда. Волосок к волоску не лежит. Не хочешь поинтересоваться моим здоровьем? Укротитель остановился совсем рядом, так что я чувствовала его дыхание на волосах. Как же не хотелось поднимать глаза. На их дне колыхалось чувство вины. А показывать слабость такому хищнику нельзя. Только дать лишний повод. ты и не подавится. А ты моим. Все же меня, как-никак, дракон утащил. Это вам низкий с обниматься. А я интересовался, и не один раз. Отец в курсе держал, пока с меня подарки снимали. Подарки? Переспросила, а только потом поняла и прикусила язык. Но поздно. Вопрос улетел, словно птичка. Алан шагнул ближе, вплотную, так что мои глаза не видели ничего, кроме расстегнутого до середины камзола, красного оттиска ткани на черном фоне и белой рубашке, слишком раздражающе близко. Между нами недопустимо тесно и нечем дышать. От него пахнет морем и перцем, свободой и опасностью и острой близостью. Я вскинула голову, чтобы вдохнуть другого воздуха, чистого и непропитанного насквозь запахом тела укротителя, и встретилась с янтарными глазами, в которых колыхалось демоническое пламя. Ясно видела чарующие всполохи, но в один миг искорки погасли, мимика стала каменной, Кертис схватил меня за подбородок и приподнял мое лицо вверх. «Кто это сделал?» — чуть не рычал Алан. «Подарки?» — если насчет украшений какие-кимры. Пыталась убрать его руку или расслабить хватку, но не получалось. «Я насчет этого синяка!» Алан оборвал меня на полуслове и осторожно дотронулся пальцем до скулы. «Ай!» — схватилась за больное место рефлекторно. «Синяк? Только этого не хватало!» «Кто?» Кертис так стиснул мой подбородок, что я вскрикнула, вырвалась и отстранилась на шаг. «Что тут происходит?» Этот голос узнала сразу. Собеседник тролля, чей разговор тогда невольно подслушала, обладатель низкого и слегка осипшего голоса. Тогда предположила, что таинственный мужчина относится к трансформаторам, а теперь увидела своими глазами и только уверилась в догадках. Высокий, массивный, матерый, словно хозяин не только Академии, но и всего мира. Отчего-то злой, как разбуженный среди спячки медведь. Он широкими шагами приближался к нам. Перевела взгляд на Алана, который недоумевал так же, как и я. Зачем-то сделала еще один шаг назад в сторону бревна, что тут же с готовностью прижалась к ноге. Верная подмога на экстренный случай. Что происходит-то? В чем сыр-бор? Мужчина остановился в двух шагах от бревна, Массивная челюсть дернулась, ноздри расширились, глаза сузились, в шоке уставился на меня, потом перевел взгляд вниз, осмотрел до балеток, а потом резко на Кертиса. — Ах ты гад! — сказал и одновременно врезал кулаком Алану в челюсть. Я вскрикнула от неожиданности, бревно встало на дыбы, а два представителя сильного пола скрутились в клубок за пределы которого на миг вылетали то руки, то ноги, вскакивали на ноги и опять бросались друг на друга. Казалось, мужчины получают извращенное удовольствие от процесса, выпускают пар в драке и даже специально провоцируют друг друга на удары помощнее. «Бревнышка, это что ж тут делается? Я чувствовала себя одновременно и участницей, и лишней, и не уйти, и не вмешаться, чтобы прервать побоище». Эти двое слишком увлеклись процессом. Рвалась ткань, летели клоки и пуговицы, и я всерьез стала бояться, что скоро полетят куски плоти. Паника начала оглядываться по сторонам, но, как на зло, никого не было. Ранее полет бревна распугал всех зевак. Никто не желал повторить судьбу укротителя, поэтому обратиться за помощью было некому. Увидела в стороне огромную бочку с дождевой водой, а рядом кем-то любовно посаженную клумбу. Похоже, здесь неподалеку жили врачеватели, чья эльфийская кровь была неравнодушна к цветочкам-лютикам. Вот и позаботились о поливе. «Вот бы эту бочку опрокинуть на них!» – прошептала я, и бочка тут же оторвалась от земли, расплескала часть воды и медленно полетела в направлении дерущихся, оставляя за собой мокрую дорожку. Зависла над мужчинами и неспешно, словно давая дерущимся шанс одуматься, стала опрокидываться на бок. Вода вылилась на парочку огромным потоком и разогнала драчунов в один миг, словно свору дворовых кошек. Что за? взъерошил мокрые волосы Алан, нашел меня глазами, потом посмотрел на бочку и возмущенно цокнул языком. Второй раз за день! Мужчина, второй участник драки, отряхнул прилипшую к мокрым штанам пыль, но размазал ее по ткани, сделав только хуже. Мужчины выпрямились, посмотрели с вызовом в глаза противнику и приблизились. Лица пухшие от ударов, губы разбиты в кровь, ссадины, синяки, растекшиеся гематомы, вся красота сходила с их кожи на глазах. Хвала регенерации. Да, пожалуй, так можно несколько раз на дню драться и выглядеть на все сто. Подождите, а почему на них заживает все, как на собаке, а мне до сих пор до щеки дотронуться больно? Как же вся эта невероятная сила, о которой говорил профессор Либердон? Или у ведьм регенерации нет? Несправедливость какая-то. Я тебя убью. Тихо пообещал мужчина, которого про себя окрестила трансформатором. — Убей! — спокойно согласился Алан, Только одна бровь поползла вверх, словно в немом вопросе. — А сможешь? Только скажи сначала причину. Не каждый день на меня кураторы трансформаторов набрасываются. Да я тебя пополам сломаю за то, что позволил себе руки распустить. Думаешь, сынок ректора, и все сойдет с рук? Мужчина покосился на меня, но тут же перевел взгляд на Кертиса. Стоп, так это они из-за меня дрались? Куратор подумал, что синяк поставил Аллан. Ты про ее синяк? Аллан повернулся всем корпусом ко мне и недовольно сложил руки на груди. Пока ты нас не прервал, я как раз выяснял, кто же ведьме такой синяк поставил. Больше укротитель даже не смотрел на трансформатора. Только на меня, от чего я поежилась и зашла, залетающее бревно. Так спокойнее. Это не ты, но я же слышал, как она вскрикнула. Куратор трансформаторов подошел ближе и встал на одной линии с Кертисом, и теперь оба требовали пояснений с очень нехорошим выражением лиц. Подраться больше не получится, сказала я. Придется пустить энергию в другое русло, а то смотрю. Опять грудные клетки вздулись, плечи расправились, ноздри затрепетали. Эта мне зачарованная цепь попала по лицу. Я мыском ноги подделала железные звенья, и те виновато звякнули. О, надо было видеть выражение лиц драчунов, когда они лицезрели врага! Смятение, подозрение, растерянность и неудобство настолько явно сменяли друг друга на еще побитых на вид физиономиях, что было больно смотреть и жутко неудобно. А еще я совсем не понимала, кто такой этот трансформатор и почему так рьяно вступился за мою честь. Хотя вполне мог идти мимо, услышать крик и прийти на помощь попавшей в беду деве, Этокий благородный рыцарь. Я втихаря рассмотрела его. Крупный нос, глубоко посаженные глаза, густые брови. Наверное, лев во второй ипостаси, хотя волосы темные. Но мама у меня белая тигрица, тогда почему бы ему не быть черным львом? Под образ очень подходит, Этокий царь зверей, не магических, конечно. Но почему ваши синяки прямо на глазах исчезают, а мой нет? Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. Первым среагировал трансформатор, подошел ближе. Прошел буквально в сантиметре от моих ног и взял цепь в руки. Так я и думал. Реликвия Академии, зачарованные еще предками, с сильной кровью. Такие вещи могут нанести сильный вред. Никакая регенерация не поможет. Зачем их вытащили? Кертис тут же оказался рядом. Стрельнул в спину куратору трансформаторов убийственным взглядом и вырвал у того цепь из рук. Скрутил, подобрал остальные с земли и на ходу оттеснил меня подальше от куратора, будто я мешала цепи собирать. «Закрою их на складе. Как они вообще у тебя оказались?» Мое бревно усмиряли, наверное, а оно сорвалось, когда меня услышало. Следом за ним профессор Либердон прибежал. Думаю, он цепи и применил. Я, любя, погладила летательный предмет. Похоже, привыкаю к верной лошадке. Не слушалась ты, профессора, да? Бревно завибрировало, соглашаясь. Так обычно кошки урчат от удовольствия. Зато контакт налаживается. Хоть в чем-то позитив. Я подняла глаза и столкнулась с двумя удивленными лицами. Похоже, никто из мужчин подобного зрелища ранее не наблюдал. А я почувствовала себя артистом с дрессированным бревном. — Да, невеселые перспективы. Надо учиться. — Ну-ка, отойди, — скомандовал Алан. Хотела взбунтоваться, но быстро передумала. Вряд ли укротитель сделает что-нибудь плохое, да и бревно себя в обиду не даст. Плюс они уже старые знакомые. Медленно отошла в сторону и пристально наблюдала за дальнейшими действиями Кертиса. Догадывалась, что сейчас хочет сделать укротитель, проверить бревно на предмет живности. Ну что ж, мне тоже любопытно узнать, признаюсь. Пусть смотрит. Алан оставил раскрытые ладони в сантиметре над корой, наклонился и зашептал что-то на непонятном языке, на котором всегда отдавал команды. Бревно как висело в воздухе, так и осталось невозмутимо и слегка покачиваясь, словно от скуки. У меня действительно складывалось все более стойкое ощущение, что бревно очень даже разумно, но живого организма нет, только древесные соки внутри. Надо попробовать спросить у магов на предмет проклятий. Может, оно уже было зачаровано, когда ты его нашла? Зачаровано? А об этом я не думала. Так выходит, профессор Либердон еще может оказаться неправ, и это не моя сила пробудила такой отклик в дереве. Возможно, еще не настолько все катастрофично, как он описывал. Я смогу учиться спокойно. Меня не будут сторониться. И тут я вспомнила про арену, кота и приуныла. Нет, будут. Пошли. Алан схватил меня за запястье и потащил прочь, даже не прощаясь с куратором. У меня друг-врачеватель. Осмотрит твой синяк. С магическими реликвиями Академии шутки плохи. Я заупрямилась, упираясь пятками в землю, но кто я и кто этот здоровенный парень? Толку от моих стараний было ноль, поэтому попробовала подействовать словом. Не нужно, сам рассосется потихоньку. Я повернула голову назад, нашла глазами трансформатора, а тот тут же подобрался, словно готов отреагировать по малейшему намеку. Так, вот только повтора драки не хватало. Что-то у мужчин в академии агрессивность сегодня зашкаливает. Может, как и рассказывал профессор, ведьмы варят свои зелья? Я поравнялась с укротителем, не желая провоцировать дальнейший конфликт. Нет, я больше не предоставлю вам повода сцепиться. Ищите другие кандидатуры. А синяк от магической реликвии может и не рассосаться. Будешь с таким пятном всю жизнь ходить? Аллан повернул ко мне голову и как бы невзначай заметил. «А щека все сине и сине. Провела рукой по щеке и подумала. «А, ну их, эти зачарованные реликвии Академии, пусть лучше врачеватель посмотрит». С меня не убудет. Словно в ответ мыслям цепи в другой руке Кертиса зазвенели, ударились об его ногу, но он даже внимания не обратил. «А у тебя тоже синяк останется?» Полюбопытствовала я. — Хочешь посмотреть? Кертис бесстыжим образом мне подмигнул. «Увольте — Увольте! Отвернулась в сторону и заметила, что мы не так много и прошли. Общежитие врачевателей располагалось недалеко, и я была права насчет клумб. Здесь настоящее царство зелени. Если увидим свободную территорию вокруг общежития занимали метлы, то тут цветы чувствовали себя хозяевами земли. Алан подошел к яблоне и отдал команду на непонятном языке, даже не разобрать в звуках настолько тихо. — Ты с деревьями разговариваешь? Тогда что моему разговору с бревном удивлялся? Не успела договорить, как с ветки слетела юркая птичка и полетела к окну на втором этаже. Трижды постучала клювиком в окно, села на фрамугу при открытой форточке и зачирикала. Из окна показалась бородатая голова, и я узнала парня того самого с Арены, что вовремя взялся за восстановление Алана, И тут же еще несколько бородатых высунулось в то же окно полюбопытствовать, кого это принесла нелегкая. Ой, как неудобно! И опять я, и опять с неприятностями. Не видать мне спокойной жизни, а только пожинать плоды скандальной славы. Но зря я переживала. Парень, Оказался тактичным, вышел заинтересованно, покосился на хватку укротителя на моем запястье и скрыл улыбку кашлем. — Я Матрель, а ты Дженни. Можешь не представляться, что привело тебя ко мне, Алан. Врачеватель погладил бороду, вытягивая волосы в длину. Жуткое зрелище. Может, посоветовать сбрить? Так-то симпатичный парень, хотя пошлют меня с советами в далекое путешествие. У них там, смотрю, повальная мода, как у ведьм на брендированные колбочки выкусы мир». Алан описал ситуацию, показал цепи и даже посмел повернуть мое лицо так, чтобы Матриэлю было удобно осмотреть. Мог бы просто попросить. Процедила Кертису в руку, которая мешала связно говорить. «Убери, а!» Алан недобро покосился, но руку убрал, задержав взгляд на синяке и поморщился, словно ему был неприятен его вид. — Твоя физиономия сейчас не лучше. Я скрыла свое смущение уколом в адрес драчуна. — Я мужик, мне можно! — спокойно ответил он, а потом обратился к другу. — Что скажешь? Матриэль в это время изучал цепи, внимательно и дотошно, вот как истинный эльф. «По одному поведению можно легко догадаться, кто передо мной». «А где они лежали?» — вдруг спросил врачеватель. «Наверное, на седьмом складе, где все реликвии Академии хранятся». «А что?» Алан заинтересованно покосился на цепи. «Что-то увидел?» «Да». Матриэль указал на несколько звеньев с краю. «Смотри, видишь? Расплывчатые пятна». «Да, теперь вижу» подтвердил укротитель, и они многозначительно переглянулись. Я тоже сунула нос и заметила мутные разводы на металле. Пятна на зачарованных древних реликвиях может оставить только кровь очень сильных магических существ, например, бавканов, воздушных драконов, кайров, у кого в крови много чистой магии. Но откуда они на цепях? Аллан Отпустил мою руку и взял цепи, а потом посмотрел на мое лицо и спросил друга. «Это как-то повлияет на синяк?» Матриэль задумчиво посмотрел на припухшую кожу щеки, почесал бороду и ответил. «Надо наблюдать. Так сразу сложно сказать. Но вот тут мне совсем не нравится цвет, видишь?» Где?» Эти двое так близко стали рассматривать мое лицо, что захотелось немедленно оттолкнуть их и уйти. И пускай заживает, как обычно. Точка, как родинка. Но не она, видишь, словно туда капля внутрь попала. Но странная реакция. Мне бы поизучать. О, нет! Все, мое терпение лопнуло. Удивительно, но Алан понял меня. Не стал настаивать на продолжении и свернул разговор быстро попрощавшись с другом и забрал цепи. — Пойдем, я тебя провожу. — Не надо! — выставила руки вперед. Только слухов другого рода еще не хватало. Нет, — Нет-нет! — Уверена. Алан сделал шаг ко мне, но я быстро отошла в сторону. — Ты на склад пойдешь? — полюбопытствовала. Прекрасно помнила подслушанный разговор, а также случаи в Академии по выкачиванию крови из животных и из диких земель. «Похоже, склад под номером семь каким-то образом связан с этой историей, и если Кертис туда идет, тебе туда нельзя, даже не пытайся попасть. Там охранки вековые, не обойдешь без ректора». «Хорошо», — легко согласилась я. «Спасибо, что сводил к другу. Пока». Алан проводил меня подозрительным взглядом, тяжесть которого я явственно почувствовала между лопаток. Сомнение укротителя буквально шевелило волоски на коже. И не зря, скажу я вам, потому что у Кертиса был ректор, а у меня кот, для которого не существовало закрытых дверей.